Глава двенадцатая. На обед на ореш снова не пришел. Помню, что до обсерватории топать добрый час, я очень быстро поела и сразу же помчалась туда. Волнение накатывало леденящими наплывами. Кажется, я даже ночью так сильно не переживала, поднимаясь по этой дороге, как сейчас. При свете дня она оказалась выложенной оранжевыми кирпичиками. Почему-то все ждала, что магистра догонит или покажется впереди. Но постепенно перестали попадаться даже адепты. Последнюю треть подъема я одолела в одиночестве. Наорежь ждал на том же месте, где мы познакомились. Ума не приложу, как он так успел. Или, может, переносился порталом еще куда-нибудь. Только вот куда? Джинсы. Он был одет в джинсы. И они так обтягивали его... То, на что у преподавателей засматриваться не принято. Обычная рубаха нашего мира. «До чего же она им шла Если бы такой парень встретил меня с пар, все подруги обзавидовались бы. А тут он магистр, хотя и самый молодой из них». Не дожидаясь предупредительного покашливания, я завела песенку о козлике. «У нас полчаса». Невозмутимо сообщил на Ореш. «Пожалуйста, не стройте грандиозных планов, адептка». «А, о чем это он?» «А я уже построила?» Буркнула в ответ не сомневаясь. Магистр приложил ладонь к двери. На миг заискрило белым, и створка приветливо распахнулась. Я ожидала увидеть огромный зал, как обычно изображают древние обсерватории, на худой конец гигантский телескоп. Но нас встретила гулкая тишина и теряющийся в полумраке коридор. Мы шагали несколько минут, постоянно сворачивая направо. Перед глазами плыло я пыталась проморгаться все казалось будто теряется четкость зрения магия кивнул на ореш словно отвечая на вопрос без меня вы этого прохода просто не найдете даже не пытайтесь отчетливо прозвучало в его словах я промолчала искушение попытаться не проходило и я старалась тщательно наблюдать что и как он делает только вот боюсь без его ладони мне не пройти при всем желании У внезапно возникшей в конце коридора двери она тоже понадобилась. Представив, как мчусь сюда, размахивая белой рукой дракона или и того хлеще доставая откуда-нибудь из рюкзака, я передернулась и остановилась на безобидных гусях. Кажется, пора расширять ассортимент глупых песенок. Что-нибудь вроде теперь я чебурошка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу отдает. Портал оказался широкой перевернутой аркой, скорее даже подковой, из материала, напоминающего темный камень. Мабиум? Удивилась я. Разве он не блокирует магию? У него много и других свойств. Но неужели он не будет мешать перемещению? Наоборот, он отлично удерживает магическую силу. Главное уметь направить ее куда нужно. Стойте тут. Дракон поднял руки сделал несколько пасов словно направляя ту самую магическую энергию совершенно мне невидимую портал заискрил всеми цветами и стены карки в центр полетели лучи чтобы сомкнуться в одной точке она начала расти потрескивая разрывая ткань пространства соединяя его с другим и там с одной стороны стали появляться знакомые очертания развеивая панические мысли об оставшихся неизвестно где ключах Мы вышли прямо в моей квартире. А я еще думала, как, где откроется портал. Наверное, за городом. Возможно, придётся взламывать дверь. Плечи на Орише не вызывали сомнений, что ему это на пару ударов. Но вот так? Это получается, и ко мне так же пробрались? Мобилка, которая настоящий, а не магический помощник, давно исчезла в той сумочке, что мне так и не вернули. Но в квартире был установлен обычный телефон, пережиток старины. Хозяйка на отрез отказывалась отключить, и сейчас я возблагодарила ее за это. Сразу же бросилась к нему, набрала номер, один из немногих, какие помнила наизусть. «Алло, мам? Лис, как дела?» Сглотнув, я заторобанила. «Мам, не волнуйтесь, я еду на отработку на практику, там, может, не быть связи». Боясь сбиться, я вдохновенно вещала придуманную, вызубренную легенду. Но мама отреагировала неожиданно. Как-то не так, как должна бы. «Конечно, лис, будь осторожна». Странный голос, странное чувство охватило меня. «Мам, у вас все в порядке? Папа, как?» Все хорошо, детка. Приезжай, мы скучаем». «Я позвоню, как только смогу». Скорее положила трубку. Это оказалось сложнее, чем я думала. Хотелось сорваться с места, прыгнуть в поезд и навестить их. Может, надо было просить, чтобы отвели сразу к ним? Разрешат ли еще один выход на землю? Покосилась на наореша. А может, стоило вообще закричать, позвать на помощь? И как она мне поможет? Пока приедет из другого города, даже если просто позвонит в полицию, пока объяснит. А тот портал мгновенного переноса. Зачем зря волновать? «Вы сделали правильно, адептка», — кивнул магистр. «Интересно, что в этом мире его зрачки стали обычными, разве что зеленый цвет глаз оставался слишком ярким, непривычным. И волосы скорее светло-русые, чем белые». «Это маскировка или внушение?» «Не сдержалась я». «Маскировка». Едва улыбнулся он. «Возвращаемся?» «Можно вещи возьму?» «Конечно». Бросившись к шкафу, я достала дорожный чемодан на колесиках. Покидала в него самое необходимое. Вещей у меня было не так много, все, что собралось за год учебы. У вас зима бывает? В академии всегда тепло. Бросила взгляд на куртку. Оставлять не хотелось, хоть квартира и оплачена на несколько месяцев вперед. Вдруг пригодится: Как и небольшую денежную заначку, мало ли кто ее обнаружит. Сложила запасные брюки, короткую юбку, которую говорила купить Янка. Ей бы тоже позвонить, но все номера остались в мобилке, к сожалению. Хватится ли она меня, поднимет ли тревогу? Задержалась у нарядного блестящего платья, фиолетового, с россыпью камешков по декольте. Как раз приобрела себе на посвящение в студенты. Родители тогда денег прислали, и я их все вбухала в красивый наряд. Правда, по сравнению с кринолиновым платьем той же феты, боюсь, он будет выглядеть слишком вызывающе. А уж длина намного выше колен. Но все равно на бал идти не в чем, а он уже через несколько дней. Надо прихватить подходящие колготы с туфлями, и пусть Фету хватит инфаркт. Наорежь стоял у окна, поглядывая на меня таким взглядом, словно уже мысленно переодел в это платье. Хотя он ведь не мог знать, какое оно. Я даже не разворачивала. Но его взгляд заставлял смутиться и снова заполнить мысли гусями и козликами. Когда мужчина так смотрит, сложно помнить, что он преподаватель. Поскорее, сунув платье в чемодан, я поспешила в ванную. Там, наконец-то, сложила в Нессессер косметику. Бледца белки тоже лишними не будут. Не постоянно же из столовой таскать. Несколько минут рассматривала пакет с кормом. Интересно, станет ли она его есть, или теперь совсем на мышей перейдет, и брать ли лоток? Боюсь, там нечем будет его наполнять. Пусть моя умничка продолжает бегать в сад, удобрять эльфийские заросли. Нарис ждал, не торопил меня, за что я ему была благодарна. Достала золотой медальон на цепочке. Он давно не открывался, замочек заела. Я его не носила, совсем не подходил к одежде, родители дали на удачу, так и лежал. А сейчас? Мало ли что там в другом мире. Наши деньги у них наверняка лишь цветные бумажки, а вот золото может цениться. Еще раз прошлась по квартире. Тесная, без особого ремонта, она никогда не была мне родным домом. Но сейчас вдруг оказалось сложно прощаться. Будто я больше не вернусь сюда. Тряхнув волосами, я попыталась отогнать эти мысли. «Буду изображать дурочку, по понаставлю щитов и блоков, поскорее делюсь от эмпатии и кость не возвращусь на свой Иньяс. Лишь бы всякие белоснежные не провоцировали лишних магических всплесков. С удивлением я обнаружила на тумбочке в прихожей ключи. Если я обронила их, когда сюда проникли ловцы, то кто поднял? Те же ловцы прибрали за собой или Нариш выходил на разведку? Забрав на всякий случай и их, Я продолжила сборы. Очень хотелось написать какую-нибудь записку, но едва ли мне удалось бы утаить ее от менталиста. Да и что я напишу? Ищите меня в Академии психов? Отправить друзей и родных в обход ближайших дурдомов? Оставив только зимние вещи и те, что почти не носила, я с сожалением все же попрощалась с квартирой. Очень хотелось верить, что это ненадолго, что успею до начала семестра. Только интуиция упрямо звенела напряженной струной. Готово? Прервал дракон мои внутренние терзания. Если я скажу нет, меня оставят в покое, огрызнулась я. К сожалению. Чертов дракон наблюдал мой всплеск и наверняка доложит ректору и не видеть мне родной земли. Нариш смотрел с долей грусти и сочувствия. Идем, произнес, взяв меня за руку. Даже чемодан подхватил. Теплое прикосновение оказалось приятным, неожиданно надежным. Остановившись у входной двери, он отпустил меня, поставил чемодан и сделал несколько знаков руками, словно устанавливал перевернутую арку портала. Или вызывал его открытие с этой стороны. Странное ощущение повтора накатило. Вспомнилось нападение, детали которого по-прежнему оставались скрыты туманом. Подкова вспыхнула, за светом вместо двери моей квартиры показались очертания портала в обсерватории. Опять взяв за руку и подхватив чемодан, дракон уверенно повел меня в средоточие цветных лучей. Рывок, вспышка, в голове мелькнула картина другая, и вдруг со всей ясностью открылось воспоминание. Я выбегаю, прижимая белку, и внезапно оказываясь. Сильные руки, зеленые глаза. Эти вот светлые волосы не такие белые, как в Академии, но узнаваемые. Шагнув следом за Наарешем обратно в портальный зал, я сделала по инерции несколько шагов и замерла. Остановившись, он оглянулся. Все в порядке, с каждым разом будет легче. Я вырвала руку, продолжая смотреть на него. С памяти словно упала пелена. Я совершенно точно видела раньше эти плечи, это лицо, даже эти вытянутые зрачки. Это был ты!» Я уперла в дракона, обвиняющий перст. Вспомнила. В его глазах мелькнуло удивление. «Даже не забывала!» Выдала мстительно. «Ты похитил меня вместе со своими сообщниками!» Он покачал головой. Не похитил, а спасти пытался. И там были не сообщники, а враги. «Неужели? Значит, мне показалось, что я сейчас в другом мире, в академии, которая больше напоминает тюрьму? Я не могу навестить родных, не могу сделать ни шага с этого чертового острова без контроля магистров и ловцов! И ты говоришь, что спасал? Да к черту такое спасение!» Сорвавшись на крик, я забарабанила кулаками по его груди. Из глаз брызнули слезы. Злые, нежданные. «Тише». Он стиснул мои плечи, прижал к себе, и я, рыдая от бессилия, уткнулась лицом ему в грудь. «Ненавижу!» — выдалось чувством. «Ненавижу тебя! Ты причина всех моих бед!» «Знаю, моя хорошая, знаю!» — прошептал он едва слышно и погладил меня по голове. «Но я могу все исправить». А потом я почувствовала его губы на своих волосах. Вздрогнув, отступила назад. «О чем это он?» Наорежь выглядел странно. Я не смогла ничего прочитать по его лицу. Сердце переполняло обида. Он знал, все это время знал. Лично притащил меня сюда. Знал, что не помню, а может, сам и заставил забыть. Следил, каким-то образом заделался куратором. Не мог же он и ректору внушить. А ведь сочувствовал, когда я сказала про ловца. А сам расспрашивал, как я его узнала. «Зачем? Чтобы удостовериться, что не вспомню?» «Мне не хотелось бы, чтобы ты вспомнила все сейчас. Поверь, так было бы лучше для тебя же». «Чем же это лучше? Чтобы ты спокойно мог шпионить за мной? Для чего?» «Так получилось, признаю вину». Его голос зазвучал сухо. Эмоции, только что промелькнувшие в лице, куда-то исчезли, уступив место спокойному магистру, который отлично держал тебя в руках. «И я хочу сменить Куратора!» Схватив ручку чемодана, я двинулась к выходу. «В твоих же интересах, чтобы все осталось между нами». Прозвучало вслед. Он не стал меня догонять. Каким-то образом я проскочила весь тот проход, который без Наареши не должна была бы даже найти. Наружная дверь выпустила беспрепятственно. Пока спускалась с холма, то и дело ощущала на себе взгляд. Но, рискнув оглянуться, никого не увидела. «Зачем? Зачем он так со мной? И почему сразу не сказал, не объяснил?» «Враги? Какие, к черту у меня могут быть враги?» Я понятия не имела об этом мире до последнего времени. Внутри царапало несоответствие. Я все шла, чемодан трясся на извилистой горной дорожке, выложенной оранжевыми кирпичиками. «Как так? Он же появился в академии только на следующий день после меня». Еще консерва пела, мол, устал с дороги, проводить рвалась, ибо конфетка ничего тут не знает. Кто же тогда дал ему задание меня сюда притащить? Выглядело очень... очень странно. Может, стоило поговорить? На да что толку разговаривать с менталистом, который без усилий влезет в любую голову? Мою голову.